Издательство «Эксмо» представляет. Лазарь Лагин. Старик Хатабыч. Сокращенная версия. Читает Иван Литвинов. Необыкновенное утро. В 7 часов 32 минуты утра Веселый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и устроился на носу ученика пятого класса Вольки Костырьковой. Вольк чихнул и проснулся. Как раз в это время из соседней комнаты донесся голос матери. «Нечего спешить, алёша Пусть ребенок еще немножко поспит. Сегодня у него экзамены». «Ну что за чепуха?» — ответил за перегородкой отец. «Парню уже тринадцать лет. Пусть встает и помогает складывать вещи». Складывать вещи. Как он мог это забыть? Семья Костыльковых переезжала сегодня на новую квартиру. Не успели напиться чаю, как в квартиру постучались. Затем вошли двое грузчиков. Они широко распахнули обе половинки двери, язычными голосами спросили «Можно начинать?» олька торжественно вынес на улицу к фургону диванные валики и спинку. Его сразу окружили ребята, игравшие во дворе. «Переезжайте?» — спросил у него Сережа Крушкин, веселый паренек с черными хитрыми глазами. «Переезжаем», — сухо ответил Вольк с таким видом, как будто он переезжал с квартиры на квартиру каждую шестидневку. Подошел дворник Степаныч, глубокомысленно свернул цигарку и неожиданно завел с олькой солидный разговор как равный с равным. У мальчика от гордости и счастья слегка закружилась голова. Но вдруг из квартиры раздался раздраженный голос матери. — Волька! Волька! Ну куда девался этот несносный ребенок? И все сразу пошло прахом. Волька, понурив голову, пошел в упустевшую квартиру, в которой сиротливо валялись обрывки старых газет и грязные пузырьки из-под лекарств. «Наконец-то!» — накинулась на него мать. «Бери свой знаменитый аквариум и срочно влезай в фургон!» Непонятно, почему родители так нервничают, когда переезжают на новую квартиру.